Глава 32. Пейзаж разрушения Стоя в комнате, выходившей окнами на фасад дома, Рик Хураду не сводил глаз с видневшейся за треснутым стеклом тлеющей автомобильной свалки. Горели свечи. Его полома тихонько плакала. Ей вторила миссис Гараконе, которая жила несколькими домами дальше, Рядом, обняв мать за плечи, чтобы успокоить, стоял ее сын Джой. В комнате был Изарра с накрученным на руку кнутом. Миранда сидела на диване подле бабушки, держа руку поломы в своих. Отец Артега ждал ответа на только что поставленный им вопрос. Около двадцати минут назад к нему зашла миссис Гараконы. Она вернулась из больницы, где в тревоге ждала известия о своем муже Леоне, но Леона Гараконе, работавшего в одной из мастерских на автодворе Кейда, не нашли. — Я знаю, что он жив, — повторяла она, обращаясь к Рику. — Знаю. Выбрался же оттуда живым Джон Гомес, а ведь он работал бок о бок с моим Леоном. Он сказал, что выпал снаружи и услышал, как зовут на помощь тех, кто остался в мастерской. «Я знаю, что мой Леон еще там. Может быть, его что-то придавило. Может, у него переломаны ноги. Но он жив. Я знаю». Рик взглянул на отца Артегу и понял, что они со священником убеждены в одном и том же. Шансов разыскать Леона Гараконы в развалинах автодвора живым — Очень и очень мало Но Домин Гуартега Жил на четвертой улице В двух домах от Гараконы И всегда считал Леона Своим добрым другом Когда миссис Гараконы с Джоем Пришли к нему, умоляя помочь Ему пришлось сказать да Он попытался отыскать Других добровольцев Но никто не хотел идти на автодвор Где торчал космический агрегат И он не винил их «Ты не обязан идти», — сказал он Рику. «Но Леон был. Леон мой друг. Мы пойдем туда и попытаемся его найти». «Не делай этого, Рик», — взмолилась Полома. «Прошу тебя, не надо». «Помоги нам, мужик», — сказал Джой Гараконе. «Мы же братаны, верно?» «Довольно уже смертей». Полома неуверенно попыталась встать, но Миранда удержала ее. «Просто чудо, что кто-то выбрался оттуда живым». «Пожалуйста, не просите моего мальчика идти туда». Рик посмотрел на Миранду. Она покачала головой, присоединяясь к мнению поломы. Парень разрывался между тем, что считал благоразумным, и тем, что рассматривал как долг предводителя гремучек. Закон команды гласил, если один из братьев нуждается в помощи, ее оказывают без вопросов. Рик набрал полную грудь изгаженного дымом воздуха и выдохнул. Весь город пропах оплавленным металлом и горящими покрышками. «Миссис Гараконе», — сказал он, — «пойдете в церковь? Прихватите моих бабушку и сестру. Неохота бросать их одних». «Нет!» — на этот раз полома все-таки встала. «Нет! Ради Бога, нет!» «Я хочу, чтобы ты пошла с миссис Гараконе», — спокойно сказал Рик. «Ничего мне не сделается!» «Нет! Умоляю тебя!» Голос поломы прервался, и по морщинистым щекам опять потекли слезы. Рик прошел по неровному полу и обнял бабушку за плечи. «Послушай-ка, если б ты верила, что я еще там, живой, ты не захотела бы, чтобы кто-нибудь слазил за мной, а? Это могут сделать другие, не ты. Я должен идти. Ты же понимаешь, Ты же сама меня учила не отворачиваться от друзей. «А еще я учила тебя не быть дураком», — ответила старуха. Но по тону бабушки Рик сумел понять, что она нехотя смирилась с его решением. «Позаботься о ней», — секунды позже сказал он Миранде и отпустил бабушку. Полома поймала его руку, крепко сжала и отыскала незрячими глазами лицо внука. «Будь осторожен, обещай!» Обещаю, ответил он, и Полома отпустила его. Он повернулся к отцу Артеге. Ладно, пошли делать дело. Миссис Гараконе с Поломой и Мирандой ушли, направляясь на первую улицу в католическую церковь. Отец Артега, вооружившись фонариком, повел Рика, Зару и Джоя Гараконе по задымленной второй улице в противоположном направлении пляшущим за поваленные ограды автодвора языкам пламени. На краю двора они остановились, обозревая разоренный пейзаж. Разбросанные части машин сплелись в груды железа. Над погребальными кострами из покрышек колыхался густой черный дым. А то, что несколько часов назад было деревянными или кирпичными строениями, сравнялось с землей или лежало в развалинах. Над всем этим нависала черная пирамида, ушедшая основанием в землю. «Не стал бы я делать то, что вы надумали», — предостерег кто-то. На капоте своего «Мерседеса» с тонкой черной сигарой в зубах сидел Мэг Кейт, разглядывая развалины, как низложенный император. У его ног припал к земле сыпняк. Столбняк сидел на заднем сидении. Кейт по-прежнему был в Панаме. Загорелое лицо, винно-красная рубаха и зеленоватые брюки были измазаны сажей. Там нет ничего, зачем стоило бы лезть. «Там мой отец», — твердо ответил Джой. «Мы собираемся его вытащить». «Как же, как же», — Кейт выпустил струю дыма. «Пацан, там остался только пепел до да кости. Заткни свою грязную пасть». Сыпняк поднялся и угрюмо зарычал. Но Кейт поставил собаке на спину ногу в башмаке. Что есть, то и говорю, пацан. Там еще остались не взорвавшиеся бочонки с краской и маслом. Чего я и жду. Хотите отправиться на тот свет? Валяйте, скатертью дорожка. Ты знаешь, где работал Леон Гараконы? Сказал Артега. Почему бы тебе раз в жизни не сделать что то стоящее и не помочь нам его найти? Гараконы, Гараконы. Кейт на минуту задумался, пытаясь соотнести фамилию с конкретным человеком. Для него все рабочие были на одно лицо. «А, да, Гараконы. Всегда собачился из-за прибавки к жалованию. Он работал на ремонте моторов. А вот что от ихней мастерской осталось. Кейт куда-то ткнул пальцем, и в дыму, примерно в 50 ярдах от края двора, они разглядели груду битого кирпича». «Джон Гомес выбрался оттуда», — бесстрашно сказал Артега. «Порезанный, обожженный, но живой. Может быть, Леон все еще...» «Конечно, мечтайте, мечтайте, падре. Вам-то что за дело до Гараконы, черт побери?» Кейт вынул сигару изо рта и щелчком стряхнул пепел, отчего золотые цепочки у него на шее зазвенели. «Леон мой друг, впрочем, полагаю, тебе этого не понять». «Спасибочки, все нужные друзья у меня имеются». Дома у Кейда был штат служащих из пяти мексиканцев, постоянная несовершеннолетняя любовница, маленькая, накачанная кокаином танцовщицей Сан-Антонио и толстопузая кухарка Люсинда, но его настоящие друзья были всегда при нем. Собаки никогда не судили хозяина, не давили на него и не напускали дурных флюидов. Они всегда были готовы порвать глотку его врагам и подчинялись, не задавая вопросов. Для Кейда это и была настоящая дружба. «Хурадо, ты-то умней! Объясни ты им, что они спятили!» «Надо посмотреть самим!» «Да уж насмотритесь, не сомневайтесь!» «Да что, мужик, проглядел эту летучую сволочь? В этой паскуде сидит что-то живое!» Кейт махнул в сторону пирамиды. «Только суньтесь, оно и вам жопы отжует!» «Пошли!» — поторопил Артега. «От этого кровопийцы толку не будет!» «Моя мамуля дураков не рожала!» — парировал Кейт, когда, осторожно ступая по искореженным железным щитам изгороди и перебираясь через опасные кольца проволочной гармошки, они полезли во двор. «Я скажу Ною Туили, где искать ваши трупешники!» Но они больше не обращали на него внимания, пробираясь между грудами острова, как бритва железа, и дымящихся обломков вглубь двора. Очень скоро из машины Кейда понесся рев и грохот. Это магнитофон надрывался голосом Элис Купер о мертвых малютках в буфете. «Да так, что хоть святых выноси!» На песке в беспорядке валялись детали машин и двигателей, обугленные доски, кирпичи и прочий хлам. Зара отстал, чтобы полазить среди искореженных шасси чего-то, похожего на Порше, который перевернула и швырнула на земь ударная волна. Отец Артега увидел, что неподалеку лежит окровавленная мужская рубашка, но привлекать к ней общее внимание не стал. Над землей висел непотревоженный ветром темный дым, поднимавшийся от тлеющих шин, Из глубины груд обломков пробивалось свирепое красное сияние. Рик помедлил, глядя на столб света, который, завораживая, описывал у вершины пирамиды круг за кругом и заставил себя пойти дальше. Однако парнишка не мог избавиться от ощущения, что за ними наблюдают. Чуять такие вещи Рик выучился по необходимости защищаться в школе от щепов, которые могли подойти сзади и ударом по почкам сбить с ног. По спине бежали мурашки. Рик то и дело оглядывался, но никакого движения в дыму не было. Он решил, что за ними не просто следят. Ощущение было таким, будто его разнимают на части, измеряют, анатомируют, как лягушку на уроке биологии. Страшновато. Пробурщал шагавший справа от Рика Зарра, и Рик понял, что Зарра, должно быть, испытывает такое же чувство. Они перешли через двор, груди кирпичей и железных балок, на которую им показал Кейт. Неподалеку виднелся, похожий на экстравагантную скульптуру, холм из вжатых друг в дружку легковушек и грузовиков. Джой Гараконы опустился на колени и принялся расшвыривать кирпичи, выкликая отца. «Вы, Зары, начинайте с другой стороны», — предложил Артега. Ребята обошли рухнувшее здание и возле смятого небесно-голубого корвета наткнулись на обгорелый труп с проломленной головой. В зияющем рту мерцали зубы. Кто бы это ни был, он был рыжеватым блондином, белый, не отец Джоя. Их настиг тяжелый, тошнотворно-сладкий запах. Зарра судорожно ахнул. «Сейчас зафонтанирую, мужик!» Развернулся и отбежал на несколько ярдов, пригибая голову к земле. Рик стиснул зубы, прошел мимо мертвеца, остановился и подождал, чтобы головокружение и дурнота прошли. К счастью, они миновали Ирик был готов к работе. Вернулся, позеленевший Зарра. Они взялись обыскивать развалины мастерской, расчистив несколько кирпичных завалов. Примерно через 10 минут трудов Артега нашел еще одного мертвеца, Карлоса Эрмосу, отца Рубена. Потому как было скрючено тело, Артега понял, позвоночник и шея наверняка сломаны. Потный и пыльный Джой на миг задержал на трупе взгляд и молча продолжил свое занятие. Сотворив крестное знамение, Артега снова принялся отбрасывать кирпичи в сторону. Работа оказалась тяжелой. Рику казалось, что здание, строение около сорока футов длиной с плоской крышей, целиком обвалилось внутрь. Он пошевелил кусок трубы, и вниз обрушились сломанные кирпичи, а с ними обугленная кроссовка. Сперва Рик подумал, уж не нога ли это, но кроссовка оказалась пустой, то ли ее хозяина похоронила под обломками, то ли выбила из обувки ударной волной. Он добрался до металлической балки и с помощью зары сдвинул ее, чуть не вывихнув спину. Когда балка лежала в стороне, Зарра посмотрел на Рика и спокойно сказал. «Слышишь?» «Что слышу?» «Послушай». Рик прислушался, но услышал только музыку из магнитофона Кейда. «Ладно, я уже тоже не слышу». Зарра пошел в развалины, отыскивая источник услышанного им шума. Он нагнулся, откинул еще несколько кирпичей и каменных обломков. «Потом... Во! Слышишь, мужик?» «Он там! Ничего я не слышу!» Рик подошел к Зарре и подождал. Прошло несколько секунд, а потом из глубины развалин к ним донесся заглушенный и неотчетливый, но размеренный стук металла по металлу, и Рик понял, что кто-то подает сигналы. «Эй, святой отец!» — крикнул он. «Здесь!» Прибежали Ортега с Джоем в покрытой пленкой пыли и одежде, Зара подобрал кусок трубы, несколько раз ударил по кирпичу, и все услышали ответный стук снизу. Артега стал на колени, светя фонариком в щели между кирпичами в поисках пустот. Зара продолжал сигналить, и ответом ему был ляск. "Это доминга Гартега", крикнул священник. "Вы меня слышите?" Они подождали, но никакого ответа не услышали. «Помогите!» — сказал Артега, и вместе с мальчиками принялся лихорадочно прокапываться вниз через три или четыре фута обломков. Через считанные минуты их руки были ободраны до мяса, из пораненных ладоней Рика сочилась кровь. «Тихо!» — сказал Артега и нагнулся, прислушиваясь. Опять раздался лязг металла по металлу. Кто-то стучал по трубе, Эй, внизу, вы меня слышите? гаркнул Артега. Наверх донесся слабый сиплый крик. Да! О Господи, да! Вытащите нас отсюда! Кто вы? Сколько с вами людей? Настрое! Я Грег Фрекнер, а еще тут внизу Уилл Барнет или он Гараконе. Папа! завопил Джой. По щекам паренька покатились слезы. Папа, это я, Джой! «Мы внизу, в рабочей яме, а сверху на нас навалено полно всякого дерьма», — продолжал Фрекнер. «Хотя ваш свет я вижу. Вы ранены? Наверное, сломана рука. Да и ребра не сказать, чтоб в порядке. Уилл харкает кровью, а Леон опять сомлел. думая, у него перебиты ноги. Что за леший на нас свалился, мужик? Бомба?» Артега уклонился от ответа. «Двигаться-то можете?» «Немного, только тут шибко тесно. Правда, дышим мы нормально». «Хорошо». Артеге было ясно, что без дополнительной мышечной силы рабочих не освободить. «Но вы там поспокойнее. Сейчас нам придется сходить за кирками и лопатами». «Что угодно, мужик. Слушай, можешь оставить фонарь там, где мне будет его видно». «Мне все кажется, я слышу, будто тут внизу что-то роет землю, в смысле под нами, а я боюсь крыс, ладно?» «Ладно», — сказал Артега и втиснул фонарик между двух кирпичей так, чтобы луч светил вниз, в пустоту. «Мы вернемся», — пообещал он, схватил Джоя за плечи и поднял парнишку на ноги. В лиловом сиянии под неподвижными черными облаками они двинулись обратно, и у Рика опять возникло неприятное ощущение, что за ними следят. Он обернулся к пирамиде. Примерно в двадцати футах от них стоял какой-то мужчина, высокий, тощий, широкоплечий. Он немного сутурился, руки вяло свисали вдоль тела, О лице этого человека Рик мог сказать только, что оно казалось влажным. Мужчина был одет в темные штаны и полосатую рубашку с коротким рукавом, перепачканные землей. Он стоял, наклонив голову на бок, и наблюдал за ними. «Святой отец!» — сказал Рик. Расслышав в голосе Рика неприкрытую нервозность, Артега остановился. Он оглянулся. И тут все они заметили стоящего, как изваяние сутулого мужчину. Первым делом Артега подумал, что это один из рабочих Кейда, который только что выкарабкался из развалин и шагнул вперед. «С вами все в порядке?» «Кто хранитель?» Невнятно в растяжку спросил мужчина. В его голосе звучал свист вырывающегося из чайника пара. Священник споткнулся. Он почти не видел лица этого мужчины, только прилизанные седые волосы и влажный поблескивающий лоб. Но подумал, что узнал голос. Только обычно этот голос произносил «Чем могу, падре?» «Гил Локридж», — понял Артега. «Гил с женой Мэвис вот уже десять лет были хозяевами обувного магазина». «Но Гил не такой высокий», — подумал Артега. и не такой широкоплечий, и не сутулицы, как этот. Но голос-то гила. Разве не так? — Я задал тебе вопрос, — сказал мужчина. — Кто хранитель? — Хранитель? — Артега тряхнул головой. — Хранитель чего? Мужчина медленно набрал полную грудь воздуха и медленно шумно выдохнул, напомнив Рику, как трещал щитомордник, когда он протянул руку к коробке за клыком Иисуса. «Не нравится мне, когда со мной...» Мужчина запнулся, словно подыскивая верное выражение. «Шутят! Вовсе не нравится!» Он сделал два больших шага вперед, и Артега попятился. Мужчина остановился, и тут Артега сумел разглядеть, что по впалым щекам мужчины сползает какая-то слизь. Ввалившиеся глаза Гила были черными, страшными. Я знаю, что тот, кого я ищу, здесь. Я знаю, что хранитель здесь. Может быть, это ты? Взгляд на мгновение задержался на Зарре. Или может быть ты? Глаза метнулись к Рику. Или ты? Взгляд вернулся к отцу Артеги. Послушайте, Жиль, как вы выбрались оттуда? То есть... «Я не понимаю, что вы...» «Тот, кого я ищу, преступник, ведущий подрывную деятельность», продолжал мужчина. «Враг коллективного разума. Не знаю, как обходится с преступниками на этой». Он оглянулся, волнообразно изогнув шею, и презрительно произнес. «Планете! Но уверен, что понятие, закон и порядок вам доступны». — Я намерен отдать это существо в руки правосудия. — Какое существо? Тут Артегу осенило. Говорил же полковник Роудс прости Ви И он необдуманно спросил. — Ту девчушку? — Девчушку, — повторил голос. Глаза остро заблестели. — Объясни. Артего стоял совершенно неподвижно, но внутри у него все сжималось. Он проклинал свой язык. На сыром восковом лице, стоявшего перед ним мужчины, читался ужасающий голод. Это не был Гиллокридж, Локридж, это была издевательская имитация человека. «Объясни!» — скомандовало существо и сделало скользящий шаг вперед. «Бегите!» — крикнул Артега мальчикам, которые от потрясения приросли к месту, не в силах пошевелиться. «Убирайтесь!» — завопил он, попятился, и тут углядел на земле возле своей левой ноги отрезок трубы. Артега подхватил его и угрожающе занес над головой. Существо наступало, и выбора у священника не было. Паника придала ему сил, и он швырнул обломок трубы в лицо Гиллу Локриджу. Труба шмякнула по влажной физиономии с таким звуком, словно молотком разбили арбуз. Правая щека разорвалась от глаза до угла рта, и наружу закапала серая жидкость. Лицо оставалось бесстрастным, не появилась даже гримаса боли, однако рот искривила еле заметная улыбка. Внутри провала блеснули иглы зубов. Дребезжащий голос, в котором звучала довольная нотка, проговорил «Я вижу, ты говоришь на моем языке!» Раздался треск раздираемой ткани хрупкого материала, словно в считанные секунды ломались и заново срастались сотни косточек. Джой Гараконе с криком бросился бежать, но Рик с Зарой не двинулись с места, скованные ужасом. Сутулая спина мужчины разбухала, хребет прогибался, взгляд был прикован к Ортеге, который застонал и попятился на трясущихся ногах. Рубашка на существе развалилась, и пониже поясницы вздулась выпуклая шишка. Прорвав бледную поддельную кожу, появилась черная перекрывающаяся чешуя, схожая с той, что покрывала пирамиду. Снизу размотался мокрый членистый хвост примерно пяти футов длиной в три раза толще кнута зарры. Хвост с костяным пощелкиванием поднялся. Оказалось, что он оканчивается усаженным шипами утолщением размером с футбольный мяч. «Нет!» — услышал Рик свой хриплый голос, и ухмыляющееся разодранное лицо мигом повернулось к нему. Отец Артега повернулся и побежал. Он успел сделать два скачка, а потом чудовище прыгнуло ему вдогонку — Усаженный шипами хвост стегнул вперед, размазавшись смертоносным пятном, угодил священнику в висок и снес полголовы, взметнув фонтан осколков кости и мозга. Артега с малиновой дырой вместо лица рухнул на колени и медленно, с утонченным изяществом, упал головой в песок. Монстр круто развернулся и припал к земле, готовый напасть. Хвост с прицепившимися к шипам лохмотьями головы Артеги ходил из стороны в сторону. Заррой спустил задушенный виск, попятился и споткнулся о груду обломков. Он с размаху упал на копчик и остался сидеть, хватая ртом воздух. Тварь шагнула к нему. Рик увидел разбросанные повсюду части машин. Времени рассуждать, следует бежать или нет, не было, поскольку в следующие несколько секунд Зара должен был оказаться в пределах досягаемости шипастого хвоста. Рик поднял перекореженный колпак и швырнул монстру в голову. Тот махнул хвостом, едва ли не лениво, и отшиб железяку в сторону. Теперь Рик ни с кем не делил внимание чудовище. Когда монстр двинулся к нему, парнишка подхватил с песка автомобильную дверцу, и выставил перед собой как щит. «Беги!» — крикнул он зари который начал лихорадочно отползать на четвереньках. «Сваливай!» Хвост стремительно полетел на Рика. Мальчик попытался отскочить, но существо попало по его импровизированному щиту и высекло с искр. Удар сбил Рика с ног и швырнул спиной Озим. Сверху оказалась измятая дверца, которую он так и не выпустил из рук. В ушах зазвенело. Рик с трудом начал подниматься, монстр прыгнул, припал к земле и нанес еще один удар хвостом. На этот раз дверца вырвалась и отлетела. Рик извернулся и помчался к некрашенному каркасу ягуара-седана, который лежал возле груды ржавого металла в шести футах от него. Когда он нырнул в машину, у которой не было ни окон, ни дверей, за самой спиной раздалось костяное дребезжание хвоста чудовища. Только Рик втянул в машину ноги, как шипастый шар, врезался ягуару в бок, отчего корпус содрогнулся и горестно застонал на манер похоронного колокола. Рик выкарабкался через противоположную дверцу, подобрал под себя ноги и кинулся бежать. Он не знал, никуда делся Зарра, ни никуда его приятель побежал — к выходу или вглубь автодвора. Рика объяли зависшие над землей слои темного дыма. В сумраке мерцали яркие рыжие языки пламени. Повсюду лежали груды частей и шасси машин. Стояли в ожидании превращения ряды БМВ, Мерседесов, Корветов и других роскошных тачек. Попав в этот лабиринт со стальными стенами, Рик не знал, куда бежать. Он оглянулся, и хотя не увидел своего преследователя, это не означало, что чудовище там не было. Парнишка побежал дальше. Легкие с трудом отцеживали воздух от дыма. В следующий момент Рик обнаружил, что путь ему преградил крутой гребень из обрезков железа. Он повернул обратно и побежал мимо рухнувшего здания, где распростершись среди кирпичей лежал мертвец в синей рубашке. Перед штабелем расплющенных автомобильных корпусов Рик остановился тяжело дыша и пытаясь сориентироваться. Бывать здесь ему еще ни разу не приходилось. Глаза щипало от дыма, и Рик не мог даже нормально соображать, случившееся с отцом Артегой, Казалось нереальным, навеянным мощной дозой травки. Рика затрясло, тело отказывалось повиноваться. Нужно было бежать дальше, но он боялся того, что могло поджидать в дыму снаружи. Рик сунул руку в карман за клыком Иисуса. Но не успел парнишка нащупать выкидной нож, как что-то темное, упав сверху, петлей затянулось у него на шее. Он понял, что это, поскольку слышал костяное пощелкивание гибко соединенных сегментов хвоста. Чудовище было над ним. Оно сидело на одной из расплющенных машин. Сердце Рика засбоило, и он почувствовал, как цепенеет лицо, от которого отхлынула кровь. Потом мальчика, едва не задушив, оторвали от земли, и он барахтался, пока чья-то рука... Не вцепилась ему в волосы. «Девчушка!» — проговорил страшный шипящий голос. «Пасть существа была возле самого уха Рика. Объясни!» «Я не... не знаю! Клянусь!» Ноги Рика болтались примерно в шести дюймах от земли. Он ничего не знал ни про хранителя, ни про девчушку и чувствовал, что шарики у него в голове начинают дымиться и заезжать за ролики. Хвост затянулся туже, Рик плотно зажмурился. Прошло, может быть, пять секунд. Для Рика они показались вечностью, которую ему не суждено было забыть. Потом голос сказал «У меня есть информация для некоего Эда Вэнса». «Я хочу встретиться с ним! Он знает где! Передай ему!» Хвост разжался, щелк-щелк-щелк, отпустил Рика, и тот упал на колени. Сперва Рик не мог ни двигаться, ни думать, ни звать на помощь. Просто лежал, съежившись, и ждал, что шипы проломят ему голову. Но постепенно до него дошло. Тварь собирается даровать ему жизнь». Парнишка пополз прочь, все еще ожидая, что в любую секунду последует удар и, наконец, заставил себя встать на ноги. Он чувствовал, что тварь следит за ним со своего насеста, но обернуться и посмотреть на нее не смел. Ощущение скользкого костистого хвоста впечаталось вплоть горла, и Рику хотелось скрести там кожу, пока не пойдет кровь. Он чуть не сорвался на бег, но побоялся, что ноги еще слишком слабы и можно упасть ничком. Обратно парнишка шел той же дорогой, которой, как он считал, добрался сюда. Дым расступался перед ним и снова смыкался за спиной. Рик смутно сознавал, что идет на автопилоте. В голове, словно в полной теней клетки, с быстротой молнии проносились картины. «Убийство чудовищем Маца Артеги» и последовавшей погони. Рик вышел с автодвора примерно сорока ярдами севернее того места, где они входили, не имея ни малейшего представления о том, сколько времени заняло их путешествие. Он продолжал идти на юг вдоль рухнувшей изгороди и, наконец, увидел «Мерседес Кейда». Столбняк на заднем сиденье встал на дыбы – и немедленно зашелся яростным лаем. На мостовой, подтянув колени к подбородку и обеими руками прижимая к груди кнут, сидел дрожащий Зара. Он поднял глаза, увидел Рика, удивленно хмыкнул и с трудом встал на ноги. На краю двора, так сжимая в руке пистолет, что костяшки пальцев побелели, стоял Мэк -Кейт. Резко обернувшись, он прицелился в фигуру, которая, только что пошатываясь, появилась из дыма. Примерно пятнадцать минут назад мимо него пронесся Джой Гараконе, вопивший так, что заглушил даже магнитофон в машине Кейда. Вскоре из дыма вывалился Зара, лопача что-то про какой-то хвост, который прикончил Доминго Артегу «Встой!» — взвизгнул Кейт широко раскрыв голубые глаза. «Не с места!» Рик остановился, Покачнулся, чуть не упал и сказал «Это я». «Где Артега?» Деланное хладнокровие Кейда лопнула, как дешевый пластик, и под ним оказался детский ужас. «Мужик, что случилось с попом?» Палец Кейд держал на спусковом крючке. Приказал долго жить. Он где-то там. Рик махнул рукой, которая словно бы налилась свинцом. «Говорил я вам, не ходите туда!» заорал Кейд. «Скажешь, нет?» «Говорил я вам, не ходите, кретины сраные!» Он вгляделся в пелену дыма, отыскивая сыпняка. Несколько минут назад собака, лая и рыча на что-то, влетела туда и не вернулась. «Сыпняк!» — гаркнул он. «Вернись, мальчик!» «Надо сказать Венсу, сказал Рик. «Оно хочет его видеть!» «Сыпняк!» — Кейт сделал три шага вглубь автодвора, но не смог заставить себя пойти дальше. Он зацепился брюками за гармошку колючей проволоки, и по лицу покатились маслянистые бисеринки пота. «Сыпняк, ко мне!» Столбняк продолжал лаять. Кейт осторожно пошел вдоль проволоки, охрипшим срывающимся голосом, выкликая сыпняка. «Я сказал, мы должны связаться с Венсом!» — повторил Рик. «Сейчас же! Я должен найти своего пса!» — крикнул убитый горем Кейт. С что-то случилось. Забудь ты про собаку. Отец Артега погиб. Мы должны поговорить с шерифом. Говорил я вам, не ходите туда. Я же сказал, что все вы психи! Кейт почувствовал, как на него солнечным затмением накатывает слабость. Двор вместе со вложенным в машины состоянием Кейда превратился в чистой воды хлам. В дыму он чуял запах горящих денег синдиката и собственной паленой шкуры. «Сыпняк!» — хрипло завопил он. «Ко мне!» Крик эхом отразился от развалин. Никаких признаков Добермана не было. «Ты собираешься вести нас к Венцу или нет?» — спросил Рик. «Я не могу бросить друга», — проговорил Кейт, будто внутри у него сломалось что-то. Долгое время... прочно занимавшее свое место. «Там сыпняк! Я не могу его бросить!» Несколько секунд он не сводил с парнишки глаз, желая убедиться, что тот его понял, а потом сипло сказал «Можешь взять машину! Мне плевать!» Кейт двинулся вглубь автодвора. Увидев, что хозяин уходит, столбняк выпрыгнул из «Мерседеса», чтобы последовать за ним. «Нет!» — крикнул Рик. «Не ходи!» Не останавливаясь, Кейт оглянулся. На влажном от пота лице играла страшная улыбка. «Надо знать, кто твои друзья, пацан, и держаться за них. Подумай над этим!» Он коротко, резко свистнул столбнику, и доберман пошел с ним рядом. Кейт снова принялся звать сыпника постепенно затихающим голосом. Обе фигуры исчезли в мареве. «Лезь в машину!» — велел Рик Зарри, и тот, как в дурмане, спотыкаясь, двинулся к Мерседесу. Рик втиснулся за руль, повернул ключ зажигания и дал задний ход, срывая резину с колес.